Глава 5. Смешанным говором лапочет многоголосое Астрахань. Жжёт солнце знойное, как летом. Люди теснятся, переругиваются, шумят между каменных лавок армян, бухарцев, персов. Толпа проплывает с базара по улицам, застроенным каменными башнями, церквами и деревянными домами с крыльцами в навесах и столбиках. У церквей нищие, в язвах, вредне и полуголые, усвоив московскую привычку клянчить, тянут «Православные, ради Бога и великого государя милостыньку, Христа ради!» Хотя в толпе православных мало. В углу базарной площади серая пытошная башня, из ее узких окон слышны на площадь крики, виск и мольбы. Казаки, смешавшись с толпой, выделяются богатой одеждой и шапками в кистях из золота. Говорят, в чертовой башне те же песни поет наш брат. Стрельцы, зарись на наряд казаков, идя обок, отвечают. То, браты, по всей Руси ведется. Какой город ни глянь, услышишь. Ежели пытошной в нем нет, то губная изба правит, и тот живой. Да воеводские суды расправы. Разин идёт впереди с Ясаулами в голубом зипуне, на зипуне блестят алмазные пуговицы, шапка перевита полосой парчи с тюями, на концах кистей драгоценные камни. Сверкает при движении его спины и плеч золотая цепь с саблей. Если атаман не подойдёт сам, то к нему не подпускают. Ясаулы раздают тому, кто победней, деньги. Дай Бог атаману втрое чести и богатства. принимая крестятся нищие кричат атаман светлый дай убогим божедомам бога для помоги дайте им исаулы нищих всё больше и больше как будто в богатом городе заваленном товарами широко застроенном кроме нищих и нет никого оборванец подросток тоже тянет руки есть хочу мамку вишь пытать и мали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 золотые цепочки и иное узорочье. Армяне в высоких чёрных шапках, в бархатных халатах бойко раскупают кизылбашское добро. Один из армян с жёлтым лицом и испуганными глазами, тряся головой в сторону Саод чичей, говорит хрипло: "Продадут, потом нас ограбят". Над ним смеются, плюют в его сторону, хлопая по карманам халатов. "Чего беспокоишься?" «От этих людей нам богатство!» Многие из разенцев, спустив в царевых кабаках Астрахани деньги, вырученные за дуван, продают с себя дорогое платье, напяливая тут же, под шутки толпы, вшивая лохмотье за бесценок, взятое у нищих, а иногда и из лавок, брошенное до того за мест половиков. Мухи разных величин лепятся на голые потные тела, бронзово-могучи сверкающие, то опухшие от соленой воды и летощие, как скелеты, от лихорадок. Казаку-то и запорожцу, усет-то краки да буйраки, гаеж нема, казаку все одно лезть вредно. Верх батька даст, низ еди на все в бою и зарвется. Тепло, без одежки легше. Вот целый ряд узкоглазых, смуглых, скуластых, пестрых ермолках, в челмах, потерявших цвет. Глядит этот ряд на казаков, сверкая глазами и ярко-белыми зубами в оскаленных ртах. «Нынче на Эдиль реку ходим?» «Волга, какая те Етиль?» «Наша Медиль река!» «Куда, казак, зачем зывал на Астрахань булгарским татарам?» «Лжош, сыроядец, то калмыки!» Болгарским кудой, злой, не нашим вера, не Мугомед, болгарским булваном молит. К батьку идёт всяк народ, всякая вера ему хороша. А к чабарабы сказак, менгун есть, перски абаси, шайки, таллеры купим дёшев. Наша вера не кушит кабан, кушит карапуз. Вам не свиня, жру коня. Бери менгун, нам кабан гош. Почти не спрашивай цены, за бесценок казаки тащат в становище убитых кабанов. Глава 6. На крыльце деревянного широкого дома с резьбой и с пелстрами крашенными ставнями стоит весёлый приветливый воевода Семён Львов, гладит рыжеватую курчавую бороду. Становой кафтан распахнут Под кафтаном желтая шелковая рубаха, шитая жемчугами. Отливает под солнцем золотом. Иди, иди-ка, дорогой гость, жду хлеба рушить. Иду, князь Семен, и ни к кому иному к тебе иду. Едино лишь дума. О чем дума, Степан Тимофеевич? Да вишь, необык к воеводам в гости ходить. А ну как, звали на крестины, да все они не пустили. — Не примут, де, так остудно с пустым брюхом в обрат волокчись. — Звал, приму. Не то в сене, в горнице заходи. — На том спасибо. А вот поминки тебе, — Разин обернулся к казаку сзади. — Дай-кась, Василий. Взяв у казака крытую золотой парчой с оболью шубу, Разин, ступив на крыльцо, накинул шубу воеводе на плечи. — Носи, да боли не проси. Держу слово. — Держу слово. Ой, тонь, ладно, Степан Тимофеевич, Разин нахмурился. Уж ежели тебе такая рухлить князь Семён не гожа, то уж лучше нет. Да шуба-то дивно хороша. Эх, и шуба! Да виша таман. Народу много. В народе же холопы прозаровского есть. А доведут и погонят в Москву доносы на меня. Чего прозаровскому доносить? Князь Семён Сам он имал мои поминки, не един ты. А жадность боярская какова, ведаешь, Степан? Я еще подумаю, будет ли срок ему доносить. Ой, не надо так, атаман удалой, пойдем-ка вон в горнице, да за пир сядем. А народ глазеть перестанет на нас. Глава седьмая Ратом многих огней светил большой дом воеводы Прозоровского. Сам он стоит посреди палаты в новом, становом кафтане из золотой парчи, дарённом Разиным. Слуги наливают вино, мёд и водку в серебряные чаши. Когда открывается дверь вниз, в людские горницы, то видно по лестнице шагающих слуг с блюдами серебряными и лужёнными. Воевода по очереди подходит к столам, заставленным кушаньями, По очереди и чину подает гостям из своих рук чаши с хмельным. Каждый гость, принимая чашу, кланяется в пояс хозяину. За столом среди иноземцев сидит брат воеводы Михаил Семенович Прозоровский. Кричит воеводе хмельные хвалебные слова. У горок с серебром между боковыми окнами, седой дворецкий в черном бархате и двое слуг в синих узких терликах. считая выдают столовое серебро, чаши, если кому из гостей не хватает. В углу палаты, ближе к выходным дверям, слуга на ручном органе, большом ящике на ножках, играет протяжные песни. Орган гремит и тренькает. Не согласные со звуками музыки голоса военных немцев, англичан и голландцев звучат, спорят, хвалят хозяина. Едят из небольших блюд руками. Кравчий с двумя слугами с серебряным котлом обходит столы, золочёной лопаткой прибавляет в блюда гостей кушанья. Здравит храбрый князь! Много лет жить воеводе, богато и крепко. Русское спасибо, дорогие гости, вкушайте во здравие. Служите честно великому государю моему, и милостию вас царь государь не обойдёт. Радо служить. Воевода обводит мутными глазами гостей, при огне глаза Прозоровского зеленоваты, а лицо его осунулось, проседе в длинной бороде, как будто больше, князь задумчив и невесел. «Да сядь же, братец Иван Семенович, трудишься, а сам ничего не вкушаешь?» «Да-да, капитан, место князю и воеводе». «Зэццер зих и радует он зернблик». Гость сядет и радует наши очи. К органу пристали трубачи, голоса гостей среди медного гола музыки едва слышны. Орган смолк, но к трубачам присоединились сопельники. От музыки дребезжат зеленоватые пузырчатые стёкла в рамах окон. Князь Иван имя недавно заменил с люду. Скамьи под гостями крыты ковром. На одну такую скамью за столом вскочил длинноногий тощий немец в синем муском мундире, капитан Видерос. Воевода только что наполнил его чашу хмельным мёдом. Видерос кричит, тяжёлая чаша мотается в его длинной тонкой руке, обтянутой узким рукавом. Густые капли мёда падают из чаши на ковёр и головы пьяных гостей. Музыканты дуют в трубы, ответно трубам гудят сопели. Капитан махнул свободной рукой и топыря, редкие рыжие усы, крикнул багровее в лице: "Эй, музик, тихо, я скажу слово, капитане, все видать слушать". Музыка затихла. Капитан обтёр пот со лба большим платком, на его узкой голове оттопырились потные белобрысые волосы. Он продолжал поизгивая на высоких нотах. Иноземцы К вам будет мои слова немцы, голландцы и англичане. О, я должен говорить на иноземном, но хочу сказать русски, чтобы дорогой хозяин Иван Замеёнович понял мой речь. Да, знаю я, меж вами есть Leute, die älter sind als их люди старше меня. Я говорю, и вы очень прошу слушать меня. Вот. Я Видрос, унт Видрос, Зложурский царь, и всегда хочу умереть за них. Цар любит иноземец. О, я много то видал и вас, деуче. Прошу зложить русский царь, зложить до конец жизни. И глядел я, почему наш либер хозяин, воевода Иван Змеёнович, ист них хейтер. И вот почему задумчив он. Под Астрахан сел воровской козак Расин. О, ду либер химмель! То великое несчастье, и я, как золдат и стратег, знаю, что зие очень опасно, и надо оттого крепить штат Астрахан. Это я знаю. Многий фольк, дикий, стыкает к Астрахань. Расин им гехейм руфт ан тайно призывает к себе рабов и дикарей из степ Заволжья. Он им, Склавен, обещал дать поместье свой господ. Бояр. Я знаю, козак, und Räuber. Козак и разбойник. Едино слово, едино дело, и не от нынче одер Морген, а не козаки грабят торговый люд на Волге. Мужик русский из веков раб. Он не может быть иным и жить без господина. Эррист er Шмудцик, und ungebildet. Он грязен и невежествен. Как червь. Мужик роет в земле и навозе, добывая себе пропитание, а господину своему золото. «Вир, Эдле Деуште und andere Ausländer, мы, благородные иностранцы, не можем идти с рабом. Я знаю, что вы, Эдле Капитене, не пойдете с рабами, но все же, чтобы никто из нас в Верених Тверфюрт фон Рейберн не пошел с разбойниками». Вам всем, Эдли Капитены, известно, кто из нас идет хант-ин-хант, с чернью, тот гибнет. Das ist das Schicksal, такова участь, римлянина Мария и других благородных, кто пошел с толпой рабов. Наша честь велит нам идти всегда за цар и бояра. Es lebe hoch unser Bund des Ausländer. Да здравствует наш союз иностранцев. Да будем мы крепок меж себя. Пусть наш штаб Фернкригер, храбрые воины, успокоят хозяина и воеводу. Доглядит да он, что мы его Шунц und Hoffnung, плот и надежда. Пью здоровья князю Ивану Змеёновичу. Виват воевода! Браво Видрос! Капитан, мотнув клычковатой головой, сошёл со скамьи, выпил мёд, поклонился Прозоровскому и сел. Воевода сидел на своём месте выше других, он встал, подошёл и, обняв, поцеловал Видореса. Благородный капитан Видорес заметил сумление моего лица. Мы пируем здесь, Разенже, чествуется моим товарищем, другим воеводой, князем Семёном Львовым. Ещё более гнусаве Прозоровский прибавил пониже в голос: «Сместить Семена Львова без указу великого государя я не мочен, но знаю». Крамола свела гнездо в его доме. «Какие речи ведут они меж собой, нам неведомо. Воровской же атаман задарил воеводу поминками многими. И кто ведает, может статься князь Семен, прелестясь дарами, продает Астрахань врагу?» Кразино стеклось много народу, и Астрахань нам неотложно крепить надо. как говорит благородный капитан Видорус. Тому же меня поучает и святейший митрополит Астраханский: "Потребно князю затворить город, крепить его пока не поздно". То слова преосвященного. "Братцы Иван Семёнович, а забыл ты свои слова, когда говорил, принимая в палате воровских послов? Какие слова Михаиле забыл я? А те, что взять атамана заковать и в Москву послать?" Шарпальником под Астраханью тогда нечего делать будет, так говорил я князь Михаилу тогда подлинно. Хочешь не хочешь, я, дорогой мой брат, ученю самовольство. А таково, Стенька Разин, вор, нынче в Астрахани. В городе, минуя шатких стрельцов, есть солдаты полковника пана Ружинского, народ надёжный, подчинённый капитанам. Храбрые же иноземцы, брат воевода Иван Семёнович, не сумнюсь. Они слуги великого государя и мне помогут на пользу Астрахани. Я же буду рад исполнить твоё давнишнее желание. Я захвачу атамана, сдам за крепкий караул закавав, а его с бродем мужицким до да колмыках и думать не надо. Без воровского батьки сами разбредутся, семо и овамо. Эх, Михаил Семёнович, брат, ты и не подумал, что у Сеньки князя, не договариваясь с ним, Ничего взять не можно. Возьмем и Сеньку, коли зачнет поперечить, да разбойничьим становщиком стал. Эх, брат Михаиле. Сенька князь боевой воевода, ему и стрельцы послушны, к ему посадские тянут, силу он, иное мыслю, укрепить город, а как с атаманом быть, о том не наперу сказывать. «Не удастся нам, это что ж такое?» Пошлёшь вору улестную грамоту? Брат, где мой, учинил в пьянстве? Идём, фюрст Микайло, берём солдат, идём. Михаил Прозаровский вышел из-за стола, поклонился брату, подошёл к Видерусу, подал капитану руку, и оба они исчезли. Мало помалу спиры уходили все иноземцы, кланяясь хозяину. Иные ушли тайно. Бояре и жильцы ещё пировали. Хозяин ходил по палате с озабоченным лицом, подходил к окнам, всматривался в темноту. За Кремлем, в сумраке, все более черневшем, зажглись факелы собиравшейся дружины. Потом явственно ударил набат. «Пошел-таки, не дай бог!» Воевода приказал зажечь в углу перед образом лампаду, встал на колени и начал молиться. «Гости!» тихо, не прощаясь с войодой, расходились. Окружённый слугами с факелами, на широком резном крыльце стоял князь Семён Львов. Под тёмным кафтаном сверкал панцирь, на голове его войды шлем с прямым еловцом, а рука лежала на рукоятке сабли. Кругом крыльца пылают факелы, толпятся вооружённые люди. Впереди всех до половины ступени лестницы остановился с обнажённой саблей Михаил Прозоровский. Ветер треплет его чёрную бороду, глаза блестят. Он кричит: Князь Семён, подай нам вора атамана Разина стеньку. В моём дому воров нет, спокойно ответил и ещё раз повторил воеводе львов, не меняя положения. Подай вора, князь Семён. Князь Михаил Семёнович, Разину Степану Великим государем вины отданы. и казакам его отданных. А по сему до указа государева, как быть с казаками впредь? Лесть в охмелю навалом с воинскими людьми к моему дому стыд, позор и поруха государева указа. Я же того, кто прощон, хочу и чествую, как гостя, и гостя в моём дому брать никому не попущу. Не от сей день служу я государеву службу, не жалея головы, избывая кромоло. Ты же, князь Михаил, своим бесправием хмельной дакукой сам кличешь на город войну. Продавай вора, Сенька князь, или ударим с боем на тебя, заступника разбойного дела. А ударишь с боем Михаил, будем биться, пуй тать, чья возьмёт. Да особо судим будешь государём. Кольчугу влез, ик ты возлюбил воровские поминки. Эй, солдаты! Иесаулы, примите бой! Мои холопы да караульные стрельцы оружны и готовы. Во двор ко львову вбежал раненый солдат, крикнул: "Вороти во-брат, князь Михаил! Слободские мещане пошли на нас, да кое и стрельцы с ними заедино балуются спищалей. За воротами двора вам во раке шла свалка, крики заглушались польбой. Воего до львов исчез с крыльца. В горенке князья при свечах" Слуги, торопливо убирая, таскали серебряную посуду со стола. Разин встал, когда подступили к крыльцу люди и раздались голоса. Он постоял у окна, глядя на огни факелов и лица солдат на дворе. Двинул челму на шапке и, берясь за саблю, шагнул из горенки. За порогом в сумраке воевода встретил атамана. «Вертай-ка гость в избу!» Хочу помочь тебе, князь Семён, не по моему то. Хозяины бить будут, а я зреть на бой? В таком бою твоих ясаулов будет. Тебе не надо вмешаться, а хул на меня падёт. Пойдём-ка. Воевода взял свечу идя впереди, лестницами и переходами вывел атаманов в сад. Свеча от ветра погасла. Воевода шёл в темноту, пихнул ногой в чёрный тын, маячивший на звёздном небе остриями столбов. открылась дверь. Влез атаман: Дай руку и ведай, не я на тебя навалом пошёл про разоровских дело. На перу согласились тебя взять. Разин пожал, нащупав руку воеводы. Молить лишне, знаю, князь. Иесаулов тоже проведи. Уйдут целы. Прощай. За тыном перед глазами, за чёрным широким простором Ствалось за линией каймы с зубцами широкое пространство, мутно-серое, посыпанное тусклыми алмазами. «Волга!» Кто-то, осторожно обнимая, придержал Разина. «Тут ров, батька!» «А, Чекмас?» «Йон самый!» «Мы как учули на бат, и давай с Федьком-Шелудяком орудовать!» С лободу подняли, да преж узнали, что Прозоровский Мишка иноземцев с солдатами взял, тебя и мать!» Мы в порог солдатам приткнулись, да и тьмы, раз два, пищальным боем и в топоры ударили. Наши и тьмы не видны. Прозоровского люди все огненны. Тут батька мост. Сквозь мост у нас и будешь за городом. Доброчек, мас. Мысль я к Астрахани приналечь. Скорочей твоя подмога надобно будет. Того и ждём, батька. Пролезая путыные, влажные в мутных отцветах балки поперечин моста, Разин сказал: Иди в пету, не попадись прозаровского сыщиком. Я угляжу берег дойду. Путь дорогой, Степан Семёнович.